Глава 9 Поначалу я думал, что никаких сложностей при открытии нового канала из Нави не возникнет, и сильно в этом ошибся. Причем проблема пришла совсем не оттуда, откуда ее ждали. Оказалось, что энергия нужна оборотням в основном для работы некоторых артефактов, искусственных защитных контуров, ловушек и разных полезных примочек. Оперировать силой напрямую, как это делали колдуны, уральские волколаки не могли. Ну, почти не могли. Иногда случалось так, что у оборотня и колдуньи, или наоборот, у колдуна и женщины-ликана, мог родиться ребенок-гибрид, умеющий превращаться в настоящего монстра и при этом владеющий каким-нибудь магическим талантом. Это происходило чрезвычайно редко, как объяснил Григорий, но именно в этом и заключалась главная причина, по которой он попросил меня об услуге. У Печорского было сразу двое детей, щенков, как он их называл, обладающих магическим даром. Само собой, что при таком сплаве, имеющий возможность колдовать ликантроп, мог стать очень-очень опасным противником для любого другого мага. И учитывая то, что мне рассказал мужчина, практически никто в колдовском мире не испытал бы от этого радости. Скорее наоборот, таких детей наверняка постарались бы убить как можно раньше. Конечно же, зная, как к подобному отнесется Разумовский, Печорский всячески старался сохранить наличие магических талантов у своих детей в тайне. Да и я, если честно, не должен был о них узнать. Мне поначалу даже и в голову не пришло уточнить, зачем Григорию дармовая энергия. Это казалось вполне обычным и меркантильным желанием. Однако Хайми, которого я с трудом дозвался по его ментальной связи, довольно быстро понял, что такой рисковый шаг наверняка нужен не для того, чтобы заряжать морозные ловушки. Уж не знаю, какая муха его укусила, но, пошныряв по окрестностям того места, где меня поселили, и проследив за Григорием, он узнал много нового, а позже рассказал об этом мне. «Меня совершенно не волнует, зачем оборотням эта энергия. А ты, если в следующий раз решишься обмануть доверие гостеприимного хозяина, предупреди заранее, чтобы я запер тебя в какую-нибудь банку», — разозлился я, разумно полагая, что подобное поведение вряд ли понравится ликанам. Дуэнде в ответ на это лишь показал мне неприличный жест и заявил, что будет делать то, что хочет, и если я еще рассчитываю на его помощь, стоит перестать читать нотации. Что ж, спорить с мелким проказником мне сейчас и правда было нерезонно, так что пришлось проглотить обиду и сосредоточиться на деле. Как я уже говорил, поначалу ничего не предвещало трудностей, однако стоило рассказать Хайме о сделке, как он тут же обломал меня. «Здесь у нас такой фокус легко не пройдет». «Почему?» «Из-за энергопотоков. Ты же видишь, что они отличаются от тех в другом городе». Это было правдой. В Москве энергокаркас мира напоминал паутину, очень плотную и объемную. Столица фактически находилась в ее эпицентре, и чем ближе к центру, тем плотнее становились нити силы. У меня не возникло никаких проблем при оперировании ими. Смотри, хватай, растягивай и качай. Ничего сложного. Однако здесь, на Южном Урале, дела обстояли совсем иначе. Я не знал, с чем это связано, но энергокарта мира тут была совсем не такая насыщенная. Да что там, единственный мощный канал, как рассказал Фейри, находился непосредственно в Челябинске. Именно из него местный клан и черпал энергию. Рискнув отправиться на разведку, я убедился в этом лично, а заодно исследовал несколько районов города, потратив на это три дня. И везде встречал одну и ту же картину. Каналы, ведущие к истоку малахитовых ящериц через Навь, были настолько тонкие, что я просто не мог повторить то, что сделал в Москве. Дуэнды, как выяснилось, в этом вопросе тоже не мог мне ничем помочь. Он не обладал навыками пространственной магии, и мог лишь использовать астральный след, чтобы прыгать за мной, к примеру. Но манипулировать материи и пространства не умел. Зафиксировать созданное кем-то другим, пожалуйста. Сделать это самостоятельно? Нет. Вот и пришлось некоторое время поломать голову над решением этой загвоздки. Пораскинув мозгами, я в очередной раз понял, что у меня просто не хватает образования для размышлений на эту тему и хоть сколько-нибудь осознанного анализа ситуации. А значит, нужно было найти хотя бы учебник, чтобы понять, как действовать дальше. После этой мысли все пошло куда проще. Я вновь обнес несколько столичных книжных магазинов, которые содержали магии, и вынес оттуда массу литературы по основам энергоструктур. Потратив на их изучение больше недели, наткнулся на нечто, что могло помочь. Как известно, никаких трудов по использованию магии пространства у детей Перуна не было. Однако мне удалось найти нечто иное и провести параллели того, что я сотворил в столице с работой аниматургов. Эти ребята могли трансформировать материю, увеличивать ее или уменьшать, к примеру, и происходило это как раз за счет взаимодействия с энергетическим каркасом трансмутируемого предмета. Изучив вопрос подробнее, я вновь смотался в столицу, на этот раз за основами обучения стихийных магов и узнал из них, что колдуны-стихийники умеют делать то же, что и я, только в своей сфере. А если точнее, маги с такой специализацией могли расширять и сужать каналы, которые вели от их резерва энергии к активированным заклинаниям. Таким образом, например, опытный колдун запросто мог превратить тоненькую струйку огня в хлещущий, как из гидранта, поток пламени. Конечно, для этого требовался колоссальный опыт, которого у меня не было, Но сейчас это было совершенно неважно. Я нащупал верный путь и теперь целенаправленно искал, как можно оперировать тонкими энерголиниями, используя подручное средство. Для этого пришлось посетить еще несколько магазинов, но в конце концов я отыскал то, что могло помочь. Для этого всего-то требовалось получить один из артефактов класса нейра, как их называли в современном мире. Это было что-то вроде магической лупы, пинцета, скальпеля и осциллографа в одном флаконе. С помощью такой штукенции можно было увидеть то, что не позволяло увидеть обычное и магическое зрение, и получить возможность тонкого воздействия на энергоструны. Единственная сложность была в том, что подобные артефакты были очень сложны в изготовлении, так что нечего было и думать собрать его самостоятельно. В свободной продаже их тоже не было, и пришлось потратить немало времени, прежде чем я узнал, где можно достать нужный прибор. Я очень долго смеялся, когда понял, что один из таких хранится в Марсельской клинике, которую я уже однажды обчистил. Повторный визит на территорию клана Рос и Шипов прошел гладко, даже несмотря на усиленные меры охраны. В этот раз меня никто не заметил, и сейчас артефактный набор находился в доме, где я жил. Печорский, судя по всему, не испытывал недостатка в деньгах. Кроме собственного дома и немалых размеров дачи, он имел массу объектов недвижимости в пределах области, а может и еще где. Меня поселили за городом, в небольшом поселке с въездом только по пропускам. Учитывая, что я мог перемещаться куда угодно, не выходя за огороженную высоким забором территорию дома, никто из соседей меня так и не увидел. Во время довольно долгой подготовки Печорский постоянно навещал меня. Он интересовался, как продвигается работа, помогал, если нужно было достать что-то законно, просто беседовал и делился последними новостями. И так как Ферри, заинтересовавшийся поставленной задачей, в основном тоже торчал рядом со мной, его все же заметили. Не то чтобы я собирался прятать Хаймы от посторонних глаз все время, просто его присутствие наверняка бы вызвало множество вопросов, на которые я совсем не хотел отвечать. Да и не было понятно, как такого гостя воспримут хозяева. К моему величайшему изумлению, глава семейства Волкалаков отнесся к маленькому человечку с немалым почтением. Увидев Дуэнда впервые, Григорий очень удивился и едва не впал в ступор. Он прижал руку к сердцу и склонил голову, пробормотав то ли какое-то приветствие, то ли молитву, обращенную к Хайме. А затем, в очень вежливых выражениях, поблагодарил Фейри за помощь и узнал, не нужно ли чего-нибудь их высокому гостю. Высокому? Ну-ну. Мелкий пакостник отреагировал на это совершенно спокойно. Позже, когда мы остались вдвоем, я все-таки не выдержал и уточнил. «Что это было?» «Что?» «Почтение, с которым Печорский к тебе обращался. Вы что, знакомы?» Дуэнда театрально закатил глаза. «Ты хоть и интересный, но иногда думаю, какого ляда я прицепился к такому тупице?» «Завязывай с оскорблениями», — попросил я, бросая в Дуэнда бутылочной крышкой. Он изящно кувыркнулся в воздухе, уклоняясь от этого импровизированного снаряда, и подлетел к столу, за которым я сидел. «Я Фейри, дубина!» «И повторяешь это уже в сотый раз, словно название твоего народца должно мне все объяснять». «Вот я и говорю, ты тупица, раз ничего не знаешь. Фейри — древняя раса, возможно, самая древняя из всех, и мы были первыми, кто научился пользоваться магией». «И что, это повод испытывать благоговение?» Это повод хотя бы не перебивать. Хорошо, хорошо, я примирительно поднял ладонь. Излагай дальше. Это сейчас мы стараемся лишний раз не высовываться во внешний мир, но раньше, раньше все было по-другому. Это как? Мы помогали первым колдунам осваивать магию, помогали разобраться в ее хитросплетениях, а оборотни, если ты не знал, были почти самыми первыми людьми, получившими, как -то сказать, особые навыки. «Навыки превращения» или «Таланта к манипулированию энергией» длинноног. «И когда это случилось?» «Понятия не имею. Я не очень хорошо разбираюсь в вашей системе летоисчисления. А когда проводишь половину своей жизни в астрале, становится и вовсе не до такой мелочи, как время». «И ты хочешь сказать, что современная оборотни, живущая здесь и сейчас, до сих пор помнят за ту вашу помощь?» «Получается, что так». «Хоть кто-то в этом мире умеет быть благодарным!» «Знаешь, а ведь если подумать, то до встречи с тобой я никогда не видел, Фэйри, и почти ничего о вас не слышал. Потому что мы давно перестали контактировать с вами, человеки!» «Почему?» «Потому что!» Я понял по тону, что Хайми не настроен продолжать разговор и не стал лезть ему под шкуру. Расскажет позже, если захочет. К украденному у французов артефакту не прилагалось инструкции, так что некоторое время пришлось потратить на то, чтобы научиться им пользоваться. Это не составило большого труда, ведь все, что требовалось от меня — нацепить широкие очки, надеть перчатки с вытянутой на кончиках пальцев проволокой и... Увидеть макромир энергии впервые было довольно интересно. Окружающая действительность просто исчезла, и я провалился в совершенно другое измерение. Яркие всполохи сверхновых, бегающие по нейронам энергозаряды, светящаяся пыль и столбы газа — ассоциации были именно такими. Если бы не голос Дуэнда, ведущего меня сквозь эти хитросплетения энергокаркасов, нитей, струн, я бы наверняка заблудился, но с помощью маленького человечка все получилось сделать довольно быстро. Манипулируя пальцами в разных перчатках, я умудрился отыскать наиболее подходящий канал, пульсирующий мягким синим светом, вытянуть его и слегка расширить диаметр. Стоило только сделать это, как я почувствовал, что в реальность начала поступать энергия из Нави. Опыт удался. Отлично. Поняв, что у нас все получится, я слегка расслабился, дождался следующего визита Григория и сообщил ему об этом. Пора было приступать к настоящей работе, а затем, наконец, продолжить поиски сердца и Марфы. У меня накопилось к ней немало вопросов. Последние две недели выдались для великого магистра отнюдь не самыми простыми. Да что уж там, это время было похожим на то, когда он только-только пытался получить власть. Возникли нерешаемые, он уже и забыл это слово, сложности. Проблема, подкинутая Кириллом, оказалась куда серьезнее, чем Андрей полагал изначально. Этот стервец не просто умудрился пробить прямые каналы в навь, он еще и зафиксировал их таким образом, что вот уже больше 15 дней лучшие специалисты клана не могли заткнуть эти дыры. Немыслимо, как ему это удалось? Этот вопрос крутился в голове мужчины все время, и найти на него ответ никак не получалось. И ладно, если дело было бы только в экономических потерях, которые удалось локализовать еще в первые сутки. Об этой мелочи Разумовский даже не думал. Но то, что глава клана не мог решить проблему, само собой являлось проблемой. По городу уже ходили разные слухи, и самое поганое, в них фигурировал прыгун, зачастую в положительном образе Робин Гуда или Вильгельма Телля. И это бесило великого магистра еще больше. Что еще хуже, колдовская общественность теперь проводила параллели его присутствия и в других событиях, даже тех, к которым он не имел ни малейшего отношения. «Нужно было сразу грохнуть этого мальчишку, и никаких проблем бы не было», — зло подумал Андрей, глядя на тлеющие угли в камине. На стеклянном столе завибрировал телефон, и уставший, недовольный Андрей поднял трубку. «Слушаю». «Великий магистр, добрый вечер. У нас проблема». Эти слова вызвали у Разумовского короткую вспышку ярости, и он вскочил на ноги. «Что?» Один из каналов, открытых прыгуном, начал изменяться. «Конкретнее. Поток увеличился в полтора раза, и мы больше не можем его сдерживать. «Черт! Вы кто? Маги или простаки?» — взорвался глава клана. «Что значит «не можете»?» «Привезите туда еще людей! Расширьте территорию карантинной зоны!» «Мы пытались, великий магистр. Ничего не получается. Реальность просто расползается!» На этих словах вышагивающий по комнате Разумовский остановился. Его будто окатили ведром ледяной воды. «Насколько быстро?» — он попытался взять себя в руки. «Диаметр канала увеличивается на 5 сантиметров в час, начиная с 22 часов». И это влечет за собой цепную реакцию. Реальность вокруг меняется. Пока не слишком быстро, но... Увеличьте изолированную зону. Я еду к вам. В каком из пяти мест это произошло? В Одинцово. Буду через полчаса. Пройдясь по первому этажу своего особняка, великий магистр вызвал водителя, и когда вышел к воротам, его бронированный Бентли уже стоял у них. Одинцово. Коротко бросил он и поднял водительскую перегородку. Сейчас Андрею нужно было сосредоточиться. В дороге он все же сделал несколько звонков. Мастеру из Измайлова, начальнику энергобезопасности столицы и двум специалистам по нестандартному плетению заклятий. Они уже обследовали каналы, открытые прыгуном, но пока готовили проект по их отключению. В общем, настало время решительных мер. И следовало принять их прямо сейчас, даже если потребуется выжать исток клана досуха. Расползающаяся вокруг каналов реальность — очень серьезная проблема, требующая немедленных действий. Выехав на Можайское шоссе, Андрей отвернулся к окну. И в этот момент его телефон снова завибрировал. «Слушаю». «Великий магистр, здесь!» — в трубке раздался треск, и абонент отключился. «Что это было?» подумал Разумовский и перенабрал номер, но телефон к уху так и не поднес. В этот момент над Одинцово вспыхнул ослепительный столб света. Он ударил в небо, пробив облака, а через несколько секунд до шоссе дошла ударная волна невероятной силы. Пятитонный автомобиль смело как пушинку. Перевернувшись несколько раз, он снес бетонное заграждение разделителя, врезался в уже покореженные «Ламборджини» и остановился.